Мэри Досон против подполковника Иванова. Подполковник Иванов рассказывает немало и других совершенно фантастических вещей из области его сферы деятельности. Например, КГБ СССР направлял в Ростов заранее подготовленных иностранных писателей. Что за чушь? К чему готовили этих писателей? Кто готовил? И каким образом КГБ мог посылать куда-то иностранцев, да ещё и писателей, словно своих агентов? как по путёвкам или в приказном порядке дальше их подробно знакомили с ростовским периодом жизни Александра Исаевича преследует цель дать материал для чернящих его зарубежных публикаций и так на протяжении многих лет позвольте а если иностранцы хотя и приехал он по приказу Шелепина в Ростов вовсе не интересовался сл жениться А если даже заинтересовал, то разве обязательно возникнет желание писать о нем, причем непременно в чернящем его духе? И сколько же писателю прислал КГБ на протяжении многих лет? По имени назван лишь чехословацкий журналист Томаш Ржезац. Зач. Причем действительно только по имени Томаш Ржезац. А вот не очень популярная писательница из Канады как раз не только не пожелала написать нечто антисольженицынское, но оказывается, ещё и публично разоблачила эту афёру КГБ. Где, когда? Что именно сказала или написала? И почему дан обстоятельный портрет этой бесстрашной женщины, но в отличие от Ржезача, скрыто её имя? Зачем скрывать славное имя разоблачительницы КГБ? Наоборот, его надо протрубить на весь мир. Могу тут помочь. Это известная писательница Мэри Доссон. Она не раз бывала в разных краях нашей страны, даже в Сибири. И разоблачала она вовсе не КГБ, а Солженицына и Сахарова. К последнему из них она обратилась с открытым письмом. Оно было напечатано в Литгазете и начиналось так. «Я слышала, что вас наградили Нобелевской премией мира. Поздравляю!» У вас есть теперь лицензия на то, чтобы распространять ещё больше злостной клеветы о вашей собственной стране, кусать руку, которая вас кормит. Есть и у нас несколько отважных белых, которые борются за человеческие права для наших индейцев, но они не получают Нобелевские премии, так как Запот никогда не признаётся в каких-либо нарушениях прав человека. Писательница предлагала большому учёному пошевелить мозгами и сопоставить некоторые факты. Вы плачете об отсталости Советского Союза из-за того, что у вас нет прекрасных квартир, оборудованных всякими хитроумными штучками, как и есть у нас, и из-за того, что ваше мясо хуже нашего. Да, я была в нескольких квартирах в Москве, и согласна, что они не так современны, как наши. Но ведь вы никогда не видели маленьких однокомнатных жестяных лачуг, в каждой из которых ютится целая семья лишённых всего на свете индейцев. Они живут так вовсе не потому, что они диссиденты, а потому что индейцы. И не мучитесь особенно из-за куска жёсткого мяса в вашей тарелке. Это мясо может быть и не такое нежное, как наша вырезка, но очень немногие у нас могут позволить себе вообще покупать бифштексы. Таким по тому ли скрыто имя писательницы Мэри Доссен, чтобы читатель при желании не мог найти приведённый выше текст. С этим сюжетом связана одна характерная частность. Товарищ Иванов пишет, сопровождающая её Мэри Доссен Представитель московской спецгруппы КГБ имел документы прикрытия и визитную карточку с указанием телефона коммутатора не КГБ, а другого, что навело на мысль о резиденции КГБ в московском издательстве АПН. С одной стороны непонятно, почему эта мысль застряла в голове чекиста областного масштаба. Какое дело ему до московского издательства? С другой. Если уж так засело, он мог легко узнать телефон АПН и слечить. Так вот, никакого коммутатора тогда в АПН не было. Вот его телефон: 228 73 37. Я выписал его из телефонной книжки тех лет. Если для Иванова было проблемой и это, то непонятно, как его 30 лет держали в органах.